Наверху лестница заканчивалась широкой овальной площадкой с расходящимися в две стороны коридорами, а чуть в глубине по центру вела маленькая дверь в башню. Галина и Татьяна пошли вперед, держась за стены. Пространство было довольно узкое. Ульяна перевела дыхание и хотела что-то сказать сторожу, как слова застряли у нее в горле, глядя куда-то чуть правее старика. Прохор увидел, как исказилось ее лицо, и обернулся. Из темной глубины коридора, словно ниоткуда, выросла крупная искривленная фигура. Она издала пронзительный звук, похожий на скрежет металла, и двинулась вперед на опешивших людей. Вытянутое тело заскользило по деревянному полу, выбрасывая вперед когтевидные отростки. Старик первым пришел в себя и вскинул ружье, прицеливаясь. Над площадкой пронесся оглушительный выстрел. В замкнутом пространстве звук произвел впечатление разорвавшегося снаряда. Ульяна непроизвольно присела, прижимая ладони к ушам. Где-то наверху у входа в сам чердак послышались женские испуганные вопли. Раненая тварь заверещала. Ее чуть откинуло назад. Заряд вырвал из существа кусок плоти, похожий на влажную грязь отчего из нее так и брызнул темный фонтан липкой слизи. Несколько противно пахнущих капель попали на руки и лицо Прохора и Ульяны. Девушка едва сдержала приступ дурноты и лихорадочно принялась стирать их с кожи. Старик тут же перезарядил ружье, и второй выстрел сотряс дом, пронесшийся эхом по коридорам и лестницам. Он попал твари в то место, которое можно было принять за уродливую шишковидную голову. У существа словно отсутствовала шея, а вал головы почти сразу переходил широкие плечи, перетекая в массивное приплюснутое тело. Часть головы взорвалась брыжущим фонтаном. Тварь вновь издала неприятный высокий звук, приходя в ярость. Она явно была недовольна сопротивлением своих жертв. Сторож не успел сделать третий выстрел, кошмарное существо подскочило к нему и взмахнуло кленовидным отростком, выбив оружие и повалив старика на пол. Острый коготь вонзился в плечо Прохора, отчего тот глухо взвыл, сдерживая крик, скорее от недоумения или удивления, что монстр все-таки добрался до него и желает ему зла. Ульяна, впавшая в оцепенение, пришла в себя после второго выстрела. Все происходило будто в самом жутком из всех возможных кошмаров. Мерзкая тварь довольно быстро передвигалась. Хотя выстрелы достигли своей цели, они не могли остановить ее, как сторож говорил. Но в тот миг, когда существо вонзило кривой отросток в старика, а потом резко вырвало его из раны, чтобы снова пронзить беззащитно лежавшего Прохора, девушка уже не стояла на месте. Она подхватила ружье, размахнулась и изо всех сил на наотмашь ударила прикладом по омерзительной черной голове. Во все стороны так и полетели густые капли вонючей грязи. От резкого удара тварь откинула назад. Ульяна принялась осыпать ее ударами, одним за другим, заставляя пятиться к деревянной балюстраде рядом с лестницей. Существо верещало не переставая, но не от боли, а от слепой злобы. Девушка вскинула ружье, дернула затвор, когда тварь нависла над лестницей и нажала на курок. Выстрел отбросил чудовище назад, от чего то потеряла равновесие и кубарем покатилась вниз. Ульяна понимала, что у нее всего несколько секунд, Задыхаясь, она бросилась к лежащему старику и приподняла его, готовясь приложить все усилия. Тот оказался на удивление легким, и девушка сумела подтащить его к открытой двери, что вела на чердак. Пронзительный рев снова сотряс особняк. Донеслись чавкающие звуки и устрашающее скрежетание, переросшее в гулки топот. Девушка не стала оборачиваться. Грохот на лестнице приближался, отдаваясь пульсации по стенам. Из последних сил Ульянов толкнула Прохора на лестницу и захлопнула дверь в тот момент, когда огромное черное тело вновь показалось на площадке. Тварь неистовствовала и скреблась снаружи, осыпая дверь исступленными пинками. К счастью, та открывалась наружу. Оставалось молиться, чтобы чудовище не догадалось повернуть круглую дверную ручку. Старик постановал, сжимая зубы. Кровь пропитала его одежду и расплывалась большим красным пятном. Девушка закинула его руку себе на плечо, помогая подняться, чтобы преодолеть последние ступеньки. — Прохор Андреевич! — взмолилась она. — Держитесь! Немного осталось! Крышка люка была поднята. Галина и Татьяна, хоть и сильно напуганные, помогли втащить старика наверх. Ульяна забралась следом и заперла люк. — Скорее! — позвала она. — Передвинем этот шкаф сюда! Взявшись за тяжелый шкаф втроем... Они еле-еле смогли сдвинуть его с места, но общими усилиями наконец поставили над люком. — Я вот одного не могу понять, — произнесла Галина, переводя дух и утирая капли пота с лба. — Как они раньше сумели затащить все это на чердак? Проем же маленький. — Эту часть дома перестроили в советские годы, — ответила Ульяна. — А вещи на чердаке так и остались нетронутыми. Наверное, хотели сделать больше помещений. — Она подошла к старику и присела рядом. — Давайте посмотрим вашу рану. Он поморщился и кивнул. — Зацепила меня все-таки. Он постарался улыбнуться, превозмогая боль. — Настоящее боевое ранение. — Простите, что не послушалась вас сразу, — с огорчением сказала девушка, освобождая от порванной рубашки плечо старика. Она взяла бутылку с водой и полила сверху, смывая кровь и обнажая края раны. — Вы были абсолютно правы. Прохор закашлял, скривившись. — Сказать по правде, я поражен. Существо не трогало никого из местных, насколько я помню. Оно появлялось тут всего пару раз, когда чуяло на своей земле чужеродную ненавистную ему кровь. Вы уж меня простите за эти слова. Да, кто-то из незваных гостей ему сильно не пришелся по нраву но их я тоже не могу назвать приятными людьми. Уверен, что исчезновение того дельца десять лет назад тоже связано с последними событиями. То, что осталось от Всеволода Рабчинского, давно нельзя назвать человеком. Он и при жизни-то слыл редким негодяем. Что можно сказать о нем после смерти? Помните, что я вам рассказывал о молодой цыганке, наложившей на него проклятие?» Ульяна оторвала от края футболки длинный неровный кусок ткани, чтобы сделать повязку на плечо старику, и чуть нахмурилась. — Я вам напомню, — продолжил Прохор с усилием, — она сказала, что его не примет ни небо, ни земля. Стало быть, как я подозреваю, все лада Робчинского подстерегли и убили. Он так и не обрел покоя и обитает между небом и землей в зловонном болоте, повергнутой туда силой проклятия за все то зло, что причинил людям. Иногда он выбирается наружу, не в силах преодолеть желание мести, но затем снова забирается в самую грязь, где и остается. Подумать только, отпрыск таких чудесных родителей и так завершить свое земное существование. В какой-то степени он, конечно, получил по заслугам. Можно ли придумать большее наказание для гордого и надменного человека, не проявляющего милосердия и снисхождения к другим. Ульяна задумчиво кивнула. Она размышляла о взаимосвязи нелюбви рабчинского и ею самой. Какая-то неясная мысль о том, как можно изменить происходящее, закрутилась в ее голове. Но она пока не спешила делиться своими соображениями вслух. — Вот, готово. Она поправила рубашку на старике и помогла ему подняться. — Как только доберемся до аптечки, обработаем антисептиком. Вам еще понадобится медицинская помощь. Сильно болит? Прохор отмахнулся. — Заживет когда-нибудь. Они уселись рядом с Татьяной и Галиной у самого окна. Те перебрасывались тихими фразами, испуганно округляя глаза, и через слово повторяли «невозможно» и «где ж это видно?» Девушка не вмешивалась в их беседу. Она понимала, что женщинам надо выговориться после перенесенного ужаса. Впрочем, неизвестно еще, чем все закончится, пока они здесь сидят. Грозовой фронт тем временем покидал усадьбу и понемногу смещался к югу. Дождь не изливался в стекла тяжелыми потоками и сменился спокойным монотонным шуршанием. Молнии блестели где-то вдалеке. Раскаты грома все еще доносились сюда, но все тише. Погода понемногу налаживалась. Ульяна извлекла телефон из кармана, посмотрела на экран и радостно воскликнула, что сигнал хоть и слабый, но появился. Дозвониться в полицию удалось не сразу. Но как только там взяли трубку и Ульяна услышала чей-то немного сонный голос, она сбивчиво сообщила о нападении и о том, что ранен пожилой человек и что они прячутся на чердаке особняка. Девушка надеялась, что оператор все понял правильно, хотя порой возникали помехи, потому как перед тем, как положить трубку, ей сказали «Оставайтесь на месте, скоро выезжает». Ульяна оглядела присутствующих и обрадовала, что их зов о помощи услышан. «Ну, слава богу!» Татьяна прижала ладони к себе. «Не представляю, как они справятся с этой тварью», — запречитала Галина. «Кто вообще с ней может справиться?» Бум! По чердаку прокатились отзвуки грохота, будто в самом низу на лестнице опрокинулось нечто массивное и грузное. Шкаф, что они передвинули, задрожал. По доскам на полу пронеслось еле заметное колебание. Бум! Женщины вскрикнули, не удержавшись. — Оно все-таки лезет сюда, — пролепетала Татьяна. Ульяна встала и на цыпочках подкралась к шкафу, закрывающему собой люк в полу. Бум! Шкаф снова затрясся уже сильнее. Внутри него что-то сорвалось с полки и упало вниз, разбившись. Неужели оно сдвинет, этот тяжеленный шкаф? Округлила глаза Галина, вцепившись в стул, на котором сидела. А мы тут как западне! Нам ни за что отсюда не выбраться. Тут очень высоко. Ульяна похолодела. Это же ее идея с чердаком. А если Галина права? хотя тогда казалось, что это лучшее предложение из всех имеющихся, а теперь она чувствовала себя ответственной за жизни людей вокруг нее. — Будем надеяться, что полиция приедет вовремя, — с нервным смешком произнесла она. — И шкаф нас не подведет. Сквозь толщу балок и деревянного настила доносились скрежет и глухое рычание. Монстр царапал дверцу люка с ожесточенной яростью. Он знал, что там скрывается его кровный враг и не мог отступить. Бум! Пол содрогнулся с новой силой. Стеклянные металлические вещи зазвенели от этого нового удара, а сам шкаф чуть подпрыгнул. Почувствовав это, тварь пришла в неистовое оживление и снова кинулась в атаку. Что-то затрещало и хрустнуло под шкафом. — О, Боже! — простонала Татьяна. — Мы одни против этого монстра! «А у нас только ружье!» «К сожалению, оно нам не поможет, а лишь разозлит его еще больше», произнесла девушка, посмотрев на Прохора. «Нам действительно некуда бежать!» Галина издала звук, похожий на сдавленное рыдание, закрыв лицо руками. Чудовище втыкало свои отростки в деревянный люк, отчего казалось, что там снизу кто-то забивает молотом огромные острые гвозди. «Откуда у него такая силища?» — пробормотала Галина с растущей тревогой, глядя в противоположный угол чердака. «Мертвец не знает ни покоя, ни отдыха. Ему чужда усталость», — произнес старик. «Хозяин рвется защитить свой дом от непрошенных с его точки зрения гостей, от тех, кто ему особенно неприятен». «Мертвец?» — пролепетала она. Ульяна поспешила объяснить, откуда он взялся, чтобы не отнимать у старика последние силы на разговоры. И с каждым словом обе женщины менялись на глазах. На их лицах мелькали то ужас, то отвращение, то неверие. С каждым ударом они с отчаянием бросали взгляды на шкаф, который сдвигался все больше, содрогаясь от исполинской звериной силы. Когда девушка закончила, экономка обхватила голову руками. «Это немыслимо, немыслимо!» Галина побелела и всхлипнула. «Вы ведь все знали, знали, Прохор Андреевич, — зарыдала она, — но не предупредили нас. Как вы могли?» Ульяна, опешив, глянула на плачущую кухарку. Сторож понуро опустил голову. «Вы правы, — горестно вздохнул он, — но вряд ли вы бы мне поверили». «Прошу вас, — вмешалась Ульяна, — это только моя вина. Из-за меня оно здесь». — Мне жаль, что я не уехала, — добавила она. Ее голос задрожал. Я и представить не могла, что подобное возможно. — Перестаньте! — Прохор повысил голос, морщись от боли. — Давайте не будем обвинять друг друга. Сейчас нам это не поможет. Раздался сильный треск. Шкаф чуть накренился, углом провалившись под собственной тяжестью в образовавшуюся щель. Последовал сильный толчок и снова хруст. Одну из досок вырвало из пола, от отчего она подскочила и зависла наискось. Послышалось усилившееся злобное утробное рычание. Протяжный рокот разнесся по чердаку. Женщины вскочили со стульев, прижимаясь к самому углу. — Если... если это и правда мертвец, — задыхаясь от страха, проговорила Татьяна, — откуда у него эти жуткие крючья вместо рук? Под воздействием проклятия вылезла его черная душа, — изрек старик, — в самой уродливой форме. Вы разве сами не видели, что с ним стало? Он оброс грязью и тиной, как те создания, что живут долго на дне морском, обрастая раковинами и водорослями. Вся его сущность прозибает в этой оболочке лишь силой проклятия. Он обречен на вечные мучения в таком виде, потому как справедливо наказан. «Да, но от этого страдаем и мы!» — воскликнула экономка, доставая платок из кармана. Пол затрещал под натиском твари, которая кидалась на люк с мощью стенобитного орудия. Люк и часть пола не выдержали давления, отчего раздался еще более сильный хруст. Шкаф провалился в образовавшееся отверстие с оглушительным грохотом. Монстр заверещал под тяжестью обрушившегося на него предмета. Послышалась отчаянная и яростная борьба отчего полетели щепки и обломки во все стороны. Возникло ощущение, что в лесопилку закинули бревно, но острые зубья и пилы разметали его на части. Люди на чердаке сперва переглянулись с надеждой, но она тут же угасла, когда из-за края отверстия в полу высунулся соблеобразный коготь. Он вонзился в зазубренный край, затем взметнулся еще один коготь, озверело, воткнувшийся в пол. Тварь, судя по всему, обладала нечеловеческой силой, но все еще не могла пролезть в образовавшееся отверстие, наполовину прикрытое стенкой шкафа, и потому принялась вгрызаться в него, освобождая себе проход. — Какой ужас! — потрясенно прошептала Галина, не веря своим глазам. — Оно бродило около дома столько раз, но напало только сегодня, и ему ничего не стоило выбить любую дверь или окно. — Верно, — произнес Прохор, приподнимаясь. Я много думал об этом, и вот какое вижу объяснение. Тварь пробуждается, затем его злоба растет. Он пробует себя, ищет вокруг своих врагов и накапливает силу, чтобы напасть. В тот самый день, когда проклятие цыганки обрушилось на него. Господи, простонала экономка, мне будут сниться кошмары до конца моей жизни. Я не верю, что это происходит наяву. Да, глухо пробормотала Галина, еле держась на ногах. Если мы доживем до этих снов. Доломав стенку шкафа, словно картонную, тварь высунула свою уродливую голову и пристально уставилась на сбившихся в углу людей. Чердак огласили пронзительные женские вопли. Из-под нависающего черно-зеленого нароста блеснули ярко-белые огоньки страшных глаз. Там, где когда-то было лицо, Сочилась мутная грязь, стекая вниз, огибая многочисленные бугры и неровности. В том месте, где должен был быть рот, проявилась зияющая дыра с торчащими гнилыми зубами. По чердаку распространялось противное зловоние. Татьяна медленно выдохнула и мешком свалилась на стул, потеряв сознание. Галина оказалась более стойкой, но вся побелела, как полотно и часто-часто задышала, что-то приговаривая про себя. У нее больше не оставалось сил кричать. Она думала о том, что ее вот-вот хватит сердечный удар. Тем временем, опираясь на отростки, тварь втащила наверх свое крупное тело с неприятным хлюпанием и закричала. «Кап! Кап! Кап!» С блестящего от влажной грязи тела вниз падали мелкие и крупные капли. Чудовище сделало один шаг, затем другой, понимая, что его жертва никуда от него не денется. Ульяна, переглянувшись со стариком, увидела, как жались его губы. Он словно покорно принимал свою судьбу, негодуя на себя, что совершила оплошность и не предупредил жильцов усадьбы о нависшей над ними опасности. Но ведь ей он это рассказал. В этот миг паника отступила. Внезапно те мысли, что беспокойно роились у нее в голове, выстроились в одну логическую цепочку. «А что если...» Девушка сделала глубокий вдох и шагнула навстречу твари. Та замерла, а затем чуть прижалась к полу, яростно ощетинившись. «Кап-кап! Кап-кап!» На полу уже образовалась зловонная дрожащая лужа, расползавшаяся в разные стороны. «Ульяна!» — послышался взволнованный голос старика позади. — Что вы делаете? Отойдите назад! — Нам некуда бежать, — как можно спокойнее, — произнесла она, хотя ее ноги и руки дрожали. — Вы забыли? Девушка сделала третий шаг, чтобы заглянуть чудовищу в мерцающие точки глаз. оно зашипела, готовясь к прыжку, чуя принадлежность девушки к тому племени, что так ненавидела. — Стой! — сказала Ульяна. Сердце ее вот-вот готовилось выпрыгнуть из груди. — Я знаю, кто ты и что с тобой случилось. Серповидный отросток с яростью вонзился в пол. Тварь распахнула черный провал рта, показывая зубы. — Так не может продолжаться, — продолжила девушка. — Ты мог бы наслаждаться долгой и счастливой жизнью, но выбрал прозябание во мраке на дне грязного болота. — Боже! — послышалось причитание Галины. — Зачем вы ему это говорите? Оно сейчас сожрет вас. Вы сошли с ума! По телу девушки пронеслась дрожь. — Да, кухарка права. — Ты мало думал о других, а точнее, никогда! — произнесла Ульяна. — Неужели тебе не хочется прекратить собственные муки? Из открытого рта полилась пена. Существо зашипело, пригибаясь к полу. Нам пора окончить многолетнюю вражду. Ты не взлюбил таких, как я, по собственным причинам. Если бы ты знал, чем закончится тот роковой день, повел бы ты себя иначе. Хочу сказать, что я... Она попыталась справиться с волнением и закончить фразу. Отпускаю тебя! От имени того самого народа, что ты возненавидел. Пусть твоя злость оставит тебя, а тело упокоится с миром. Проклятие отступит, и более не будет иметь над тобой силы!» Галина всхлипнула. «Оно же не слушает вас! Оно не способно!» Ульяна остановила ее движением руки, глядя, как монстр замер, издавая приглушенное рычание. Он подполз совсем близко, отчего у девушки пошла кругом голова от невыносимого зловония. Разлагающийся труп, оживленный невероятной силой старого цыганского проклятия, заставлял его существовать по собственным законам. Под крючковатыми отростками собралась грязная черная лужа. Тварь подступала все ближе. На приплюснутой голове проявилась темная зияющая дыра с осколками буроватых осколков зубов. Из этой сочащейся массы странной формы блеснули две точки, маленькие, лишенные зрачков, века ресниц. Словом, в этом уродливом и кошмарном теле Невозможно было найти хоть малейший признак, который смог бы указать, что когда-то оно принадлежало живому человеку. Смерть и время обратили красоту в непереносимое взгляду безобразие. И все же где-то там глубоко блеснул отдаленный признак разума. Пусть и лишенное смысление, а скорее какой-то зверинный и примитивный. «Тварь застыла!» а затем приподнялась на задние два отростка, выпрямилась насколько возможно и издала глухой полный злости рев, нависая над Ульяной. Все в ней обмерло. Девушка едва справлялась с собой, чтобы не отшатнуться. Ей хотелось закрыться от него руками, спрятаться, чтобы не видеть так близко это кошмарное воплощение силы брошенных давно слов. Люди боялись пошевелиться, широко открыв глаза. Им хотелось кричать от ужаса. Казалось, время нарочно прекратило свой ход, чтобы добавить им мучений. Чудовище внезапно вздыбилось, зарычало и полоснуло крюком стоявшую перед ним девушку, затем сжалось, как пружина, и отскочило назад, ринувшись в развороченный проем люка. Его покрытое мутной грязью тело шумно скользнуло вниз тяжелой ртутной массой, и исчезла из виду. О том, что здесь побывала кошмарная тварь, напоминали только бурые разводы на полу и запах гнилого болота. Девушка же мягко осела на пол, глядя, как по рукам, плечам и груди стремительно побежали красные ручейки. Боль обожгла ее всю, грозя вывернуть наизнанку, но она даже не смогла вскрикнуть. Ульяна мгновенно покрылась холодным потом. Сильная слабость разлилась по всему телу. Прохор и Галина бросились к ней, зовя по имени, но она уже плохо слышала их голоса, проваливаясь в спасительное убежище темноты. Единственной тревожной мыслью, что промелькнуло у нее, было то, как перепуганным жильцам дома придется объяснять полиции ее отцу о случившемся. Рассказ о болотной твари произвел неизгладимое впечатление на сотрудников правопорядка. К счастью, Татьяна проявила благоразумие и ни словом не обмолвилась о цыганском проклятии. Она, как прохора Галина, сошлись во мнении, что это только повредит им, и кроме слухов о спятившихся затворниках особняка на болоте, их ничего не ждет. Но так как полицейские все-таки своими глазами увидели страшный беспорядок, следы когтей и разруху в доме, им все же пришлось принять во внимание версию с неким странным животным, обладавшим чудовищной силой и яростью. Невероятным везением назвали и то, как хозяйке усадьбы удалось выжить после его нападения, ведь полосне оно когтями чуть ниже, и все закончилось бы весьма трагически. Уже много времени спустя Ульяна Иволгина будет смотреть на несколько розоватых некрасивых шрамов и с неверием вспоминать того, кто их оставил. Так или иначе, но никогда больше жители особняка на торфяных болотах не слышали об ужасной твари. Иногда, даже если кто-то из тех, кому посчастливилось остаться в живых после встречи с ней, и вспоминал о минувших событиях, то лишь с отвращением и содроганием. И в полголоса, чтобы не накликать беду. Ульяна надеялась, что существо обрело долгожданный покой, и все, что от него теперь осталось, — это местная легенда, которую можно тихонько рассказывать непослушным и капризным детям. Иллюстрация для обложки создана с помощью нейросети Кандинский Fusion Brain и отредактирована автором Дея Нира.